11. Если в начале дня случается неприятность, рассчитывать, что дальше всё будет хорошо, не приходится. Я расстроился предвидя новые пакости судьбы. И оказался прав. Отчему в тот день в стрельбе не везло, он был хмурый и не выполнил своё обещание. Накануне говорил, что даст мне поálnуть из своего, верней, казённого двуствольного зауера по тарелочке. А нынче сказал, что нельзя. Мол, не успел приготовить для меня патрон с половинным зарядом, а у полного заряда такая отдача, что я полечу вверх тормашками. Признаться, я в глубине души даже обрадовался. Потому что это уж совсем в глубине. Тогда еще побаивался стрелять из таких вот охотничьих громыхальников. Но всем своим видом продемонстрировал оскорбленное достоинство и ушел в траншею к мастеру Бори. стал помогать ему разжигать железную печёрку под котлом со смолой. А погода, синхронно моей печали, стала пасмурной, воздух быстро теплел. Я насупленно смотрел, как заречную даль накрывает серая дымка. Но зачем я себя обманывал? Ведь по правде говоря, без солнечной мягкой дни с такой вот синевато-пепельной раскраской мне нравились. Дальние пейзажи, на которые летом я не обращал внимания, В этом зимнем полусвете обретали добродушную таинственность и уют зимних сказок Андерсена. Кстати, однажды я в своей другой, уже взрослой жизни, купил альбом голландского художника Питера Брейгеля, и там вдруг увидел картину, которая показалась мне очень знакомой. Называется она "Диягра иншнее", по смыслу "охотники идущие по снегу". Трое мужчин с копьями на плечах, с бредущей позади людей сворой утомлённых собак, вышли на заснеженный край высокого берега. Слева, за голыми деревьями, у кирпичной торговой лавки с кривой вывеской, горит костёр, кто-то что-то жарит на нём. А вдали, видны под ранними сумерками высокие скалы, городок с острыми крышами и застывший пруд, на котором различимы фигурки беззаботных конькобежцев. И хорошо так, спокойно. Понятно, что уставших охотников ждет в их домиках горячий кофе, добрый огонь в очагах из грубоотесанных камней, мерцание игрушек на рождественских елках. Знакомым, по книжкам Андерсона, был и этот городок, и каток, похожий на тот, что у нас на туре, рядом с занесенной метелями водной станцией. И главное, зеленовато-сизое, гаснущее небо ласковой зимы, Во время, который есть место и уличным забавам, и волшебным историям у камина. А меня тоже ждал вечер с растопленной на кухне печкой и удивительной историей про собаку-призрака и отважного Шерлока Холмса. Вот она, книжечка-то, за пазухой. Так что жаловаться на жизнь вовсе не стоило. Польба наверху стихла, объявили перерыв, и я, по заведённой традиции, устремился вниз по склону. к заметённому болоту, где из-под синеватого снега торчали чёрные камыши. Оказалось, что нынче здесь охотников за тарелочками почти нет. Лишь в отдалении маячила тёмная фигурка. Сперва я решил, что мальчишка. Но мы, выуживая из-под мелких торосов тарелочку за тарелочкой, сходили всё ближе, и я наконец увидел: девочка в белищей шапочке с длиннющими до пояса ушами. Была тогда такая мода и для девчонок, и для мальчишек: в кудцын пальтишке и новых чёрных валенках на тонких, упрятных в шерстины челки на ногах. Мы делали вид, что не смотрим друг на друга, однако в конце концов почти столкнулись лбами над чернеющей в снежном покрове пробойной и начали суетливо разгребать этот покров, путаясь в варежках и тихонько сопя. И я, и, видимо, она понимали, что дело не в добыче, Что это такая вот неожиданная игра? И почему-то стеснялись и старались скрыть смущение под молчаливой деловитостью. Я нащупал тарелочку первую, выдернул наружу и сказал: «На». "Ну. Ну, во-первых, всё-таки девочка, а я в своём сознании был рыцарем, хотя и опасался стрелять из ду стволки. А во-вторых, её стопка тарелочек, чернеющая рядом, была ниже моей. Мы сидели в снегу, на корточке вдруг перед дрогом. И девочка посмотрела на меня из-под шапки. И даже в зимней предсумеречной тени я увидел, какие у неё глаза. Вот из-за этих-то глаз, а вовсе не из-за вредного пашки и своих огорчений, затеял я нынче рассказ о том зимнем дне. Только из-за них. Глаза были жёлто-золотистые, как янтарь. И словно выбрасывали короткие пушистые лучи. Лучи эти запутывались в ресницах и превращались в два светящихся овала, в середине которых темнели большие зрачки с искрами. Так, по крайней мере, казалось мне в те секунды. Я внутри себя стремительно растаял, словно снеговик, чудом оказавшийся посреди Сахары, остановил дыхание и заморгал. А почему ты Мне, выговорила девочка, и слова её вылетели из губ словно кусочки пушистой тёплой ваты. Потому что, а, ну, а у тебя же меньше, пробормотал я, продолжая таять, хотя казалось бы, дальше некуда. Девочка больше не спорила. Взяла мою тарелочку в облепленные снегом варежки, осторожно, словно блюдечко с горячим чаем, и продолжала смотреть на меня. И неизвестно, что было бы дальше, но вмешались посторонние события. Вверху началась пальба. Один дуплет, второй. Видимо, никто из взрослых не заметил, что внизу лазят по снегу мальчишка и девчонка. Да и мудрено было заметить. Мы сидели у самого подножья крутизны, куда не всякий дотянется взглядом. В общем-то, ничего страшного не было. Прямые выстрелы зацепить нас не могли. однако сверху редким дождиком посыпалась ослабевшая на излете дробь. Левой рукой ухватил я свои тарелочки, правый вцепился в девочкин локоть. «Бежим!» И мы побежали к высокому, как мы с земляному выступу, за которым нас уже совсем не могли ни задеть дробинами, ни увидеть. А там бухнули снег, сели друг напротив друга, нерешительно засмеялись. Девочка, не выпуская стопку тарелочек, вдруг откинулась на спину и заболтала в воздухе ногами. Снег набился в валенки. Подожди, давай. Я вскочил, стёрнул с её ноги валенок, быстро и старательно вытряс из него снежные крошки и даже горячо подышал в пахнущую шерстью внутренность. Надел снова, потом так же поступил с другим валенком. На чулке, а на пятке заметил круглую дырку и замегала от нежной жалости. Ведь холодны босяц от снега-то. Девочка села и снова те же глаза. С пасибо. И получилось это у неё красиво, слегка растянуто. С пасибо. Я не удивился. Именно так, по-особенному и должна была говорить эта девочка. Не то, что какая-нибудь там Лилька или Галка со Смоленской, или Алка Гruznavata. Ну ладно, чего там неловко пробормотал я. Впрочем, смущение перед чудесной незнакомкой естественно для рыцаря, и я не казался себе смешным. А она вдруг заговорила опять, вроде и шутливо, но и с озабоченностью. Вот уж не думала, что когда-нибудь снова попаду под обстрел. А ты попадала? разумеется, спросил я. Она кивнула, колыхнулись длинные меховые уши. Да. только давно в Ленинграде. Я плохо помню. Больше расспрашивать я не посмел. Потоптался рядом, слушая нестихающую пальбу. Ничем похвастаться в ответ я не мог. Ни какие доблестные эпизоды мою биографию не украшали. Но не будешь же рассказывать, как в августе сорок шестого мужественно дотащил с поля 4 кг картошки? Или как этим летом решился самостоятельно переплыть Туру? Ничего героического в этом заплыве не было, потому что, во-первых, отчаянно трусил, а во-вторых, река от жары зрядно пересохла. Половину оставшейся ширины можно было пройти вброд. Или припомнить шаровую молнию. Но там-то какой героизм? Икал только. Я понимал, что сейчас бояться надо не ружейного огня, а рассерженных взрослых. Узнав, где мы были во время стрельбы, Они, конечно же, ощутят себя виноватыми, не досмотрели, а потом вину свалят на нас и устроят головомойку. Я протянул руку. «Вставай, пойдем в обход, а то увидят и нам влетит». Девочка закивала опять. Мы выбрались наверх в стороне от стенда к заснеженным березам. От них уходила через сугробы тропинка к пролому в решетке сада. Я думал, девочка пойдет со мной к мастеру Бори. вздавать трофей. Но она кивнула на тропинку. Мне туда. А мне туда? Я растерянно кивнул назад. А что ещё я мог сказать? Девочка сделала два шага к тропинке, оглянулась и улыбнулась. Ох, как славно она улыбнулась. Шагнула ещё, оглянулась опять и помахала варежкой. И я помахал ей. Я отвернулся и пошёл туда, где обалдевшие от спортивного азарта стрелки лупили по летающим мишеням из своих дурацких Зауэров и Симпсонов. Видимо, спешили закончить соревнование до густых сумерек. Теперь их занятие казалось мне совершенно бессмысленным. Я шёл, не разрешая себе, а вернее, не осмеливаясь оглянуться на уходящую девочку. Вот ведь как получилось, думал я. Даже не сказали друг другу, как зовут. Надо было отдать ей свои тарелочки. Хотя она, скорее всего, отказалась бы. Но, может, сказала бы ещё раз своё: "Спасибо". Я чувствовал, больше мы не увидимся. Почему-то был уверен, что она приезжа. Наверное, оказалась здесь в гостях у родственников на каникулах и скоро укатит домой. делеко куда-нибудь, возможно, в Ленинград. Но было мне хорошо, что она всё равно есть. Знал, что буду вспоминать эту коротенькую встречу даже в те бесконечно далёкие годы, когда вырасту. И снова мне будет делаться немного грустно и приятно, как сегодня. Интересно, где теперь эта девочка? Кем она стала? Может быть, и она вспоминает иногда тот случай на заснеженном болоте под откосом. Ведь бывает, что минутные эпизоды детства держатся в памяти не менее крепко, чем важные события. Я думал про девочку и дома вечером, когда сидел у приоткрытой печной дверцы с книжкой про ужасную болотную собаку. Книжка была такая, что мурашки между лопаток, но Хм, все-таки я иногда отрывался от нее и, улыбаясь, думал опять про лучистые глаза и про пушистую шапку с длинными ушами и даже про дырку на пятке. И ночью, когда дочитывал страшную историю под одеялом с фонариком, думал снова, потому повесть не казалась мне чересчур жуткой. На следующий день я пошел к Пашке, чтобы вернуть прочитанную книгу и заодно помириться. Я знал, что Пашка не будет сводить счеты, когда останемся один на один. Так и случилось. Он встретил меня добродушно, пообещал дать рыцарский роман Квентин Дорвард, когда сам дочитаю, и угостил кедровыми орешками. Я осмелел и напомнил. «Помнишь, ты обещал мне показать марки, которые собирал в пятом классе?» Пашка вытащил с полки из-под книг объёмистый конверт, вытряхнул на клейонку стола своё филателистическое богатство. Ух ты! Я мало разбирался в коллекционных вопросах, но всё равно понял богатство. Здесь были марки двоянных серий, посвящённых всяким арктическим открытиям, марки, напечатанные в дни смерти Ленина, в красно-чёрных рамках, марки с советскими военными орденами и с боевыми самолётами нашей авиации. были и заграничные, и даже дореволюнные, с двуглавыми орлами и портретами Петра Великого. Задрожавшими пальцами я стал разгребать это сокровище и даже принюхиваться к нему. Апашка небрежно сказал: "Да оставь, дома разглядишь". "Как дома? Почему?" "Ну потому что забирай себе, мне они уже без интереса". Я проявил сдержанность, не стал вопить от восторга, только выговорил «спасибо». Кажется, получилось «спа-си-бо», как у той девочки. Потом я, млея от благодарности, подарил Пашке крохотный пакетик с крупными зернышками черного дымного пороха, который прибрал со стола, когда помогал отчиму заряжать патроны. Если такое зернышко бросишь на раскаленную плиту, оно вспыхивает ярким взрывом величиной с ромашку. И мы растопили плиту и устроили салют. Ну, пришлось потом открывать форточку. Параховая забава повернула мои мысли к военным делам, и я вспомнил. Ну а как там вчера на игре-то? Это я без всякой задней мысли спросил, но Пашка, видать, усмотрел в моих словах и хидцу, вмик набычился. А что ты хвалишься? Тебя там всё равно не было. Я захлопнул глазами. Мне было неведомо то, что Пашка знал ещё накануне. Оказалось, что моё вчерашнее пророчество, выкрикнутое просто так, наобум, исполнилось. Наша десятая школа, правда, в союзе с ещё одной, кажется, двадцать шестой, в самом деле заняла первое место. Вот поди ж ты, какие бывают чудеса. Потом я старательно покопался в себе, нет ли у меня склонности к предсказанию будущего. Но оказалось, что нет. И слава Богу. Все эти истории, в том числе и про девочку, я рассказал брату там, на верхней палубе от джигола. Олег уже пришёл в себя и кивал с хитринкой, потом улыбался. Ты занимаешь меня своими мемуарами, чтобы отвлечь от морской болезни? Ну да, но не только для этого. Просто приятно вспомнить детские годы. Брат опять покивал. На следующий день мы были в Одессе. А там, ну, Одесса есть Одесса, хватило интересного. Но больше всего запомнился один случай. Не хочу повторяться, просто приведу страничку из своего литературного дневника. Эту запись я сделал, вспоминая Олега в марте девяносто седьмого года, когда брату должно было бы исполниться 50 лет. В Одессе Олегу очень понравился увиденный в киоске сувенир зажигалка Browning. Мы купили два таких пистолетика, и ему и мне. Скорее выяснилось, что свой пистолетик Олег потерял, выронил из кармана. И вдруг мой пятнадцатилетний братик начал ронять слёзы. Так ему стало жаль потерянный пистолетик. Да, на шестнадцатом году человек иногда ещё совсем дитя. Я тут же предложил ему свой пистолет, но Олег замотал головой. Ведь радость-то была именно в том, что у нас два браунинга, у него и у меня. Денег у меня было совсем не густо, а зажигалки стоили дороговато. Но я всё же вернулся к киоску и купил Олегу новый пистолетик. Брат тихо и виновато радовался, совсем как маленький мальчик. А я до сих пор радуюсь, что тогда сделал эту покупку. Если б не так, всю жизнь мучила бы совесть. Теперь совесть не мучит, по крайней мере, из-за того случая. Мучит лишь печаль, если вспоминаю давние годы, когда рядом был братишка. И всё же, хорошо, что он был. А в тот день, вернее уже поздним вечером, в поезде Одесса-Москва, мы стояли в коридоре у окна и смотрели, как в южной темноте летят назад огоньки. Олег вертел в пальцах никелированный браунинг зажигалку. Потом вдруг потёрся щекой о моё плечо и сказал негромко: "Спасибо". Подмывает желание написать, что сказал он это с той же интонацией, как когда-то девочка под откосом стрелкового стенда. Но не хочется врать. Он произнёс это спасибо скомканно и торопливо, и всё равно у меня затеплело в душе. «Да ладно, чего там?» – пробормотал я. «А зажигалки и правда хорошие. Будет память про путешествия». «Я не про зажигалку», – объяснил он в полголоса. «То есть и про нее, но спасибо, что показал мне открытое море». «Вот так». «Насколько я знаю, больше брат никогда не видел открытого моря».